Просторной высотой и в ширину зал сверкал огнями. Музыка грохотала так громко, что я даже себя не слышала. Народу столько, что не протолкнуться. Но Лада, со свойственным ей упрямством и ненавязчивой вежливостью, быстро провела меня практически единственным свободным местам у барной стойки. «Сейчас выпьем чего-нибудь освежающего и взорвем танцпол!» — крикнула сквозь грохот музыки Лада. «Бармен, нам с подругой охлажденного цветочного вина! Пожалуйста!» Лада была счастлива. Она давно мечтала оказаться в таком месте, где ее никто не знал, чтобы полностью расслабиться. Да и в городах Тоули не было таких ярких крупных заведений. Первый бокал вина мы влили в себя и не заметили. Зажигательные ритмы и настроение вокруг заряжало энергией. Но я все еще опасливо посматривала по сторонам. Танцевать мне, конечно, нравилось. Мы с Ладой часто устраивали танцы на озере вдвоем. Но здесь было так оживленно и столько хамони. В затемненном помещении даже с лазерами и светоподавлением их глаза сверкали отовсюду. Это так непривычно и странно. Но что хорошо, так это то, что даже если посмотреть в лицо чужому мужчине, то нарушение не сразу заметят. Сюда даже хамони прилетают специально, чтобы развлечься!» Прокричала в ухо Лада и подала новый бокал вина. «У них там нога не так скучно!» «Откуда ты знаешь?» Крикнула я в ответ. «А ты посмотри, какие они все серьезные!» Поморгала глазами и вытянула лицо Лады. Мы обе рассмеялись и выпили еще по одному бокалу. «Давай, пойдем танцевать!» — потянула за руку подруга. «После третьего бокала!» — пообещала я, все еще чувствуя себя скованно. «А он уже тут, дорогуша!» Благодарно кивая бармену, прокричала Лада и стала танцевать прямо передо мной с двумя бокалами в руках. «И улыбайся, дари улыбайся! Здесь столько парней, и все они среднего и высшего сословия!» «Нам должно повести на балу!» Я закатила глаза от бесцеремонной болтовни подруги и шлепнула ее по носу салфеткой, прихваченной со стойки бара. Она звонко рассмеялась, а смех разнесся по всему залу. Я перестала улыбаться и замерла. Именно в этот момент музыка стихла, а потом стала негромкой и медленной. Отдыхающие разошлись по столикам и за барную стойку. Над залом, под самым потолком, включили яркий свет. Там на невидимых струнах появились воздушные танцовщики. Их танец завораживал всех. Я села на круглый стул и стала восхищенно наблюдать за шоу. Кто-то уронил бокал, вероятно, засмотревшись вверх. И я мельком посмотрела вправо, услышав тихий мужской и звонкий женский смех. Недалеко от бара, за круглым столиком, сидела компания из пяти хамони: Трое мужчин и две девушки, одна из которых сейчас и искала свой бокал под креслом. Надо же, я видела их собственными глазами. Хамони. Радужки у мужчин светились необычно алым цветом. Но свечение было непостоянным и разной яркости. Словно оно зависело от реакции на какой-то раздражитель или выброса эмоций. Радушки то мягко мерцали, то неожиданно вспыхивали огнем. Спросить не у кого, а следить за ними, чтобы вывести хоть какую-то закономерность, не позволяли правила. К тому же в зале присутствовали стражи, и нужно вести себя вдвойне осторожно. Один из хамоней в яркой фиолетовой рубашке сидел ко мне спиной, но периодически поворачивался и разглядывал зал. Нет-нет, но я возвращалась взглядом к его профилю и поправляла челку рукой, чтобы немного прикрыть направление взгляда от остальных. А в голове сами собой кружились формулы и теории о биолюминесценции. И почему информация о Хамоне скрыта? Что, о них совсем ничего нельзя узнать даже в исторических справках? Шепотом спросила я Ладу. Я думаю, что это способ держать всех на расстоянии. «А то и в страхе!» Глубокомысленно заметила она. «В страхе?» Недоуменно оглянулась я. «Но для чего?» «У Альянса довольно мощные оборонные технологии и целых пять военных флотов. Зачем кого-то запугивать?» Причем тут оборонные технологии и военный флот?» Усмехнулась Лада, будто я глубокая невежда. «Но она не так уж не права». Меня увлекали совсем другие области, и до всех политических вопросов не было дела. У них есть законы и кодекс, помнишь? Они их тоже соблюдают, поэтому никаких открытых действий. Но мы так устроены, что все неведомое нас пугает, а запретное еще и ввергает в священный ужас. Я считаю, что это такой скрытый прием – управлять всеми, не прикладывая видимых усилий. «По-моему, ты преувеличиваешь». Скептически нахмурилась я и снова взглянула в сторону фиолетовой рубашки. Так подсказывает мой аналитический ум. Но мы, кажется, сюда пришли не умничать, и развлекаться. Лада уже со скукой поглядывала наверх и на управляющего музыкой. Скорее бы они закончили свои вялые танцы в воздухе. Я сюда танцевать пришла!» Проворчала она. Я отвлеклась от компании Хамони и попросила у бармена воды. А когда взяла стакан, снова посмотрела на них. И вдруг тот самый Хамони в фиолетовой рубашке оглянулся и посмотрел точно на меня. Я так и замерла со стаканом в губах. Мы смотрели друг на друга всего лишь несколько секунд. Но я вдруг почувствовала, будто от его взгляда щеки воспламенились. Виновато, опустив глаза, я отвернулась и глотнула воды. Глоток получился болезненным. Я отняла стакан от арта и поставила его перед собой. Кажется, я нарвалась на неприятности. Без тебя раздери, Дарри, что за бестолковое любопытство? Воздушное шоу закончилось, и вновь зазвучала красивая ритмичная музыка. Лада нетерпеливо соскользнула со стула и дернула меня за руку а я боялась пошевелиться и оглянуться. Казалось, что за мной уже наблюдают стражи. «Пойдем, хватит сидеть!» Она крепко ухватила меня за запястье, чтобы не вырвалась, и потянула за собой в самую гущу танцующих. Мне пришлось вести себя как можно естественней, будто ничего и не нарушала, и я без сопротивления шла за подругой, широко раскрытыми глазами рассматривая обувь всех танцующих. Поднять голову уже не решалось. Однако меня никто не окликнул и не остановил. Может быть, пронесло. Осмелев, я расправила плечи и стала танцевать. Возможно, это подействовало вино, придав необычной живости. Или музыка возбуждала. А может, потому что почувствовала волнение. От того, что этого хамони, который так странно внимательно и вроде бы без осуждения смотрел в ответ, я узнала. Это его я видела в шатле у колледжа и так бесстыдно рассматривала. И хоть сейчас была в замешательстве, но танцевала и улыбалась, почему-то уверенная в том, что он не выдаст меня и сегодня. Через какое-то время показалось, что здесь, в клубе, действуют совсем другие правила поведения. Все танцевали, веселились, никто ни на кого не смотрел, кроме явно знакомых между собой пар. И у всех на лицах были счастливые улыбки. Лада совсем ушла в отрыв и подпрыгивала уже рядом с каким-то парнем и несколькими девчонками. Я уже задыхалась от таких энергичных танцев. В висках начало тяжело стучать. Напряжение давно сошло, но мне требовалась передышка. Я показала подруге знак, что вернусь к бару и немного отдохну. Она кивнула и продолжила веселиться. Я подняла руки над собой и, пританцовывая, пошла к своему месту. Кто-то в танце задел меня локтем по ребрам. От неожиданности я дернулась в сторону и виновато оглянулась следом, потому что и сама кого-то задела рукой. И когда подняла глаза, чтобы извиниться, то не только поймала взгляд того самого Хамони, но и оказалось, что он держит меня за пальцы той руки, которой я и ударила его, и мягко улыбается. Я тут же выдернула руку, отвернулась и заторопилась к бару. Нельзя было искушать судьбу и привыкать смотреть на него, как бы это ни было приятно. В горле резко пересохло, а кожа руки горела. «Вот это да!» — выдохнула я, наткнувшись грудью на барную стойку и залпом осушив стакан воды. Потом я осторожно оглянулась назад, чтобы убедиться, что за мной никто не следит но потрясенно обнаружила что тот мужчина так и стоит в толпе танцующих и улыбается а его глаза сияют словно пылающие звезды я снова отвернулась и заерзала на стуле затем пригладила челку заправила волосы за уши потом встряхнула головой и пригладила ладонями затылок почему я так нервничаю это просто мужчина да я уже в третий раз смотрю на него но я же случайно От неожиданности. Без меня раздери, где же Лада? Чувствую, что нельзя оглядываться, так как снова наткнусь на этого хамони. Я достала коммуникатор, открыла первый контакт мамы и стала набирать сообщение. «Привет. У меня все хорошо. Мы веселимся с Ладой. На просто невероятно!» «Я рада за тебя, солнышко!» Тут же ответила мама, будто только и ждала от меня сообщения. Я убрала коммуникатор и пошатнулась, потому что сзади налетела смеющаяся Лада и, задыхаясь от танца, махнула бармену. «Срочно, воды!» «А мне вина!» Тут же попросила я. «Ага, я вижу, и ты проснулась, спящая красавица!» Захихикала Лада, косясь в сторону мужчин Хамони. «О чем ты говоришь?» — прищурилась я. — Ну, как красотка проснулась от поцелуя, ты проснулась от одного взгляда принца. Я поморщилась от нелепости и фыркнула. — Что за ерунда? И при чем тут сказка? — Это как бы метафора, глупышка. Не успокаивалась Лада и игриво дернула бровью. Твое женское начало пробудилось от одного потрясного мужчины. — Что ты несешь? Прошипела я, воровато оглядываясь по сторонам. «Что за дурацкие выводы?» «Я видела, как ты смотришь на того хамони фиолетовой рубашки, а он, между прочим, на тебя!» Подмигнула Лада. Я нахмурилась и сердито потянула подругу за волосы. «Ты бы кричала еще громче! Если видела ты, значит, видели и другие!» «Лада, я нарушила кодекс!» «Если ты еще рядом, значит, этот красавчик не собирается заявлять. Успокойся. Не будь колючкой. Прояви хоть капельку интереса, чтобы он нашел способ с тобой познакомиться». Я возмущенно прищурила глаза и прошипела. «Ты выпила лишнего, сказочница. Прекрати. У меня такое ощущение, что все вокруг нас слышат». Лада засмеялась в ладошку и еще хитрее посмотрела на меня. Вот ты никогда не интересовалась реальной жизнью. Но вскоре тебя коснется вопрос брака. Неужели тебе не хотелось бы, чтобы тебя выбрал самый лучший мужчина? А Хамони – это отличный вариант. Может, у него найдется знакомый, который выберет меня? Я надула губы и отвернулась к своему бокалу вина. Я не считала себя совсем уж наивной девочкой, которая не интересуется ничем, кроме микробиологии. Но ведь мне нравился Паула. Чем он плох? А Лада тем временем продолжила. Здесь столько возможностей показать себя, чтобы на бал прибыло как можно больше родителей перспективных женихов. Но от них ничего не зависит, — уверенно мотнула головой я. Все решает семья. Сыновья могут повлиять на мнение родителей, — сказала Лада таким тоном, будто открывала страшный секрет. Как мало ты знаешь о порядке заключения браков. Конечно, ведь о деталях говорит комиссия в день двадцатилетия. Откуда же мне знать? Да и не до того мне. Отчего-то начала сердиться я. Не будь занудой. Улыбайся. Растянула пальцами мои щеки подруга и чмокнула в нос. И пошли танцевать. Не зря же я тебя так наряжала. Она снова потянула за руку. Я сознательно опустила голову и пошла за Ладой, ворча себе под нос. «Да, учитывая, что я сама выбрала свой наряд, твои заслуги очевидны». «Ворчунья!» Смеясь обозвала Лада. «Сама только недавно упрекала за Паула, а теперь ищешь мне нового жениха? Ну так на Паула у тебя глазки не горят, а на этого прямо ух!» Заметила она. «Я тебя такой еще не видела!» «Глупости!» — возразила я, но смущенно улыбнулась. А сама высматривала среди толпы фиолетовую рубашку. Так хотелось снова увидеть эту открытую, мягкую улыбку. И страшно этого боялась. После нескольких композиций Лади захотелось освежиться, и она выбежала на несколько минут. В этот момент в зале как раз заиграла спокойная музыка, а мой взгляд сам с собой устремился на тот столик, где отдыхал известный Хамони. Место было словно намагничено, но я разочаровалась, когда не обнаружила там ни его, ни тех, кто был с ним. Стало так грустно. Я даже не знаю, как его зовут, откуда он прилетел или жил на китаре и впервые сожалела о существовании такого глупого кодекса, который не позволял мужчине и женщине заговорить друг с другом без всяких ограничений. «Ты что такая расстроенная? Тебе не весело?» Вернулась неунывающая подруга. «Просто замечательно!» Уронила голову на барную стойку я. «Надо еще выпить вина и полегчает!» пропела Лада. «И сейчас еще одно шоу будет!» С огнем. Оно интереснее, чем воздушные танцоры. Именно я в нашей компании «Совесть», а двигатель «Лада». Но сегодня мной как никогда управляла какая-то неизвестная сила, и я легко поддалась на уговоры подруги. Шоу с огнем началось, и мы подошли ближе к центру зала. И оно действительно было потрясающим. Вокруг раздавалось только восторженных вздохов и возгласов. А к окончанию представления я снова поймала себя на том, что ищу в толпе того самого мужчину, но не нахожу его. Я оглянулась на себя в зеркальную колонну, посмотрела на новую прическу, на красный топ, который всегда нравился у Лады, и почему-то ощутила досаду. Я не могу понравиться тому, кому хочу, и будущее кажется каким-то нерадостным. Когда мы вернулись к бару и выпили еще вина, я обвела зал быстрым взглядом и снова заметила Хамони и его компании за тем же столиком. Перестав опасаться, что вызовут чье-либо осуждение или предупреждение, я стала посматривать в ту сторону чаще. Ничто больше не интересовало так, как этот мужчина. Что так привлекает в нем? Сама не знаю. Он красив, как и большинство Хамони. Высокий с благородной осанкой, но есть и еще что-то, что так притягивает. Какой-то природный магнетизм, не знаю, во взгляде, улыбке, в движениях или еще в чем-то. А потом он вдруг оглянулся, и наши взгляды вновь встретились. Теперь уже это было очевидным. Он тоже сдерживался, чтобы не смотреть на меня. Ведь по кодексу мужчинам запрещалось Провоцировать женщин на недостойное поведение Тем не менее Они почему-то имели право На нас смотреть сколько угодно долго Дыхание заблудилось в легких Я почувствовала, как кровь Прилила к щекам И мгновенно отвернулась в противоположную сторону Чтобы не задохнуться от волнения Округлив глаза Я посмотрела на Ладу А та вопросительно подняла брови Знаешь... «Я, кажется, сделала много глупостей сегодня. Давай уйдем!» «Каких, например?» Я зажмурилась и глубоко вздохнула, но воздуха все равно не хватило, чтобы избавиться от того напряжения, которое образовалось в легких. «Кажется, неприлично долго рассматривала одного хамони», — прошептала я. «Боюсь, что при выходе отсюда мне все-таки зафиксируют замечание». «Ты про того самого хамони говоришь?» Спросила Лада, осторожно скользя взглядом по залу. «Не смотри!» Я схватила подругу за руку. «Ты хочешь, чтобы и тебе занесли? Тебе ведь совсем нельзя получать таких замечаний, если хочешь работать законником!» «Успокойся!» Прошептала на ухо она. «Я знаю, что делаю!» Я взволнованно тряхнула головой. Дрожащей рукой взяла стакан с водой и присосалась к нему. «Не бойся!» Через несколько секунд улыбнулась Лада. «Он даже не смотрит в нашу сторону и ни с кем о стражей не говорил!» «Точно не смотрит?» С какой-то досадой спросила я. «Ага!» Кивнула Лада и спрыгнула со стула, чтобы поднять упавшую с колен сумочку. Вздохнув с облегчением, я пообещала себе, что больше не посмотрю в его сторону ни разу. Не хватало еще получить наказание за дурное поведение, ведь мне могут не одобрить практику на книз. Очнулась. Почему я только сейчас вспомнила об этом? Где моя голова? Я выпрямилась, чтобы расслабить плечи и спокойно вздохнуть, и повернулась к бару. И вдруг рядом с моей рукой на барную стойку опустилась рука в точно такой же фиолетовой рубашке, как у того хамони. Я ощутила, как глоток воздуха стал комом в горле, и, еле отведя взгляд на рыжую макушку, замерла со стаканом в руке. «В общем, никто ничего не заметил», — сказала Лада, сев на место и тоже замерла, заметив мой взгляд и того, кто стоит рядом а затем она, как ни в чем не бывало, повернулась к бармену и сделала новый заказ. «И вот я думаю...» Непринужденно продолжила подруга, будто не закончила мысль. «Может, завтра пойдем на площадь Ювенфис?» «Уверяю, она тебя поразит!» «Как думаешь, Дарья Викторовна лосо? Я словно деревянная, полностью повернулась к ней и медленно моргнула несколько раз. «Зачем она назвала меня полным именем?» «Как хочешь». Напряженно выговорила я, недовольно сводя брови. «Отлично, занесу в наш план прогулок». Весело ответила та и стала вбивать текст в свой коммуникатор. «А то вернемся в Кан через семь дней ничего не вспомним». «Без меня раздери, она назвала все наши координаты, что она делает?» Подайте, пожалуйста, пять марийских напитков за наш столик. Услышала я за плечом. Это говорил тот самый Хамони. От его голоса по спине пробежали мурашки. И говорил он явно, глядя в нашу сладость сторону. Я заметила, как уголок рта Лады задрожал. Но она так и не улыбнулась и не отвела взгляда от коммуникатора. Однако все ее поведение говорило о том, что она что-то задумала. «Запишите насчет Макрона Кхиланго от Босгарда», — ответил Хамоний, и мне безумно захотелось оглянуться и посмотреть на него. Настолько глубоким и чарующим был его голос, но я опустила руки и ухватилась за края стула, чтобы не дать себе воли и не нарушить кодекс. «Хорошо, напитки доставят через минуту», — вежливо ответил бармен, а рядом со мной вдруг что-то громко поставили. Я вздрогнула и оглянулась. Это бармен поставил перед нами наши напитки. «О, спасибо!» Кивнула Лада и посмотрела на меня. Похоже, ее вообще ничего не смущало, в то время как я не знала, куда деть глаза, руки и всю себя от неловкости и смущения. «Что со мной происходит?» «Это твой, дари Пей и пойдем танцевать. Мы скоро уходим, забыла?» Я не поворачивалась к своему напитку, потому что за спиной все еще был этот Макрон. Босгард. Красивое, благородное имя. Но потом, когда слегка повернула голову, заметила, что рядом уже никого, и выдохнула с облегчением. «Ну все, теперь нам точно пора!» Схватила я под руку за руку и потянула за собой к выходу. «Да погоди ты, дай мне расплатиться!» Возмутилась она и уперлась рукой в стену перед самой дверью. «Иди, я вызову аэротакси!» Отняла свою руку, я и вышла на воздух. Лада появилась через пару минут, а я все еще была возбуждена от всего произошедшего и нервничала. А вино мешало сосредоточиться. Даже прохладный ночной воздух не остудил мысли. «Ты чего такая дерганая? Пихнула локтем в бок Лада. «Зачем ты назвала мое полное имя?» — недоумевала я, оглядываясь по сторонам. «Потому что если этот Макрон захочет с тобой познакомиться, то ему надо как-то найти тебя». Удивленно, раскрыв глаза, выдала она. «А если он пойдет и доложит стражем, что я несколько раз смотрела прямо на него? Теперь он знает, как меня зовут». «А ты несколько раз смотрела?» — хихикнула Лада. «Случайно, разумеется!» Недовольно бросила я. «Из чего вдруг он будет искать меня?» «Никуда он не заявит», — уверенно ответила Лада. «Ты думаешь, он просто так назвал свое полное имя?» «Он всего лишь просил записать на его счет!» «Это ничего не значит!» Очень хотелось поверить словам слова Лады, но не верилось. «Это же хамони! Их не интересуют люди!» «Если бы ты хоть немного интересовалась политикой, то знала бы, что род Босгардов не нуждается в полном представлении. Это довольно известная семья. Он мог сказать просто фамилию, но произнес всё полностью и так четко, чтобы ты расслышала. Это же очевидно. Может, он это для тебя сказал?» Рассердилась я, что ничего не понимаю, а так хотела знать ответ. «Скорее для тебя?» Довольно улыбнулась подруга, а когда увидела недоверчивый взгляд, добавила: "Он смотрел на твой затылок, когда называл имя. Ты ему приглянулась". Я вытянула губы в трубочку и шумно выдохнула, выпуская все напряжение, что скопилось в груди. Подъехала аэротакси, и Лада вошла в него первая. А когда я усаживалась в кресло, то бросила случайный взгляд на музыкальный клуб. У выхода стоял он и смотрел, долго, внимательно, не моргая. Глаза сияли алым пламенем. Я тряхнула головой, отвернулась и кивнула Ладе, чтобы та указала адрес апартаментов в навигаторе.